Глава шестая В мастерскую Ленра не поехала, а пошла. Во-первых, это и в самом деле было рядом. А во-вторых, надеялась по дороге хоть немного остудить голову и успокоить звеневшие натянутыми канатами нервы. Нет, ну какого беса в самом деле? Взрослый же мужик вроде... Не должны его веселить подобные шуточки. Ну раз, ну два, но не десять же подряд. И уж тем более не все время без перерыва. Нет, определенно за этим должно стоять что-то еще, кроме сомнительного удовольствия вечно портить ей настроение. Что-то стоящее таких усилий. Сель всерьез заподозрила, что свои провокации темные устраивает не просто так, из спортивного интереса, а преследуя некую загадочную цель. Вот только какую? Жаждет, чтобы его побыстрее вышибли на улицу? Или вообще сдали со всеми потрохами Ринарду и его официалам? Странно, с виду вроде не дурак, и аж целый князь, бесы его задери, неужто не понимает, что ничего другого Таким образом, не добьется. В конце узкой мощеной дорожки, ведущей от дома к выходу на улицу, Ленра невольно оглянулась и заметила дрогнувшее бельмо навески в узком горизонтальном окне цокольного этажа, с той стороны, где кухня. И почему-то сразу стало легче. Сдается, сейчас в их странных отношениях случился неизбежный перелом, Напряжение достигло предела и вырвалось наружу таким вот странным фейерверком. А дальше... Дальше уж как пойдет. «Вот ведь!» Хмыкнула она, прикрывая за собой калитку, уже без лишнего грохота. И заодно привычно любуясь маленьким, но ладным домиком, в котором сейчас жила. Два этажа, не считая полуподвального цоколя. Островерхая черепичная крыша с круглым слуховым окошком прямо под ней, узкий кирпичный фасад на два окна с частыми белыми переплетами, а между ними, чуть выше уровня переросшего газона, темно-красная дверь, открывающаяся прямиком в приемную офиса. Возможно, в нем даже секретарша когда-нибудь появится. Сильно это очень рассчитывала. Но пока об официальном статусе конторы напоминала лишь сияющая латунью табличка, сделанная все в той же автомастерской по соседству, куда она сейчас и намылилась. Детективное агентство «Розовые аллеи» лаконичными черными буквами по блестящему золотистому фону. Ее агентство. Ее детище, на которое были ухлопаны почти год времени и масса усилий ее повод собой гордиться. Мало кому из бывших приютских удалось выбиться в люди, а она смогла, причем вовсе не за счет красоты ножек, как некоторые тут намекали. И никакие темные гады, окопавшиеся в ее кухне, не убедят Ленра в обратном, будь они хоть трижды князьями. Кстати, а вот запасы съестного в той кухне не худо бы и пополнить, но лучше на обратном пути. Как раз по дороге домой к бокалейщику и заглянет, а заодно проверит, не осталось ли у зеленщика чего-нибудь нераскопленного прямо утром. Улица встретила ее привычной тишиной и ровненькими, аккуратно подогнанными камнями мостовой. Хороший район, благополучный и чистый. Место, где предпочитали селиться, отошедший отдел клерки не самого крупного пошиба, Бывшие военные, тоже не самых высоких чинов, да прочий люд того же рода. Приличный средний класс. Между двумя мощенными полосками проезжей части с примыкающими к ним неширокими тротуарами зеленел узкий длинный скверик, густо заросший неприхотливыми мелкими розами всех возможных оттенков. От белого и желтого до темно-темно-красного, почти черного. Сейчас кусты растопырились особенно пышно, вылезая ветками даже на дорогу. Начало лета самое время их цветения. А заодно и густого, давящего аромата, который сель никогда не любила. До войны тут и фонари наверняка ночь напролет сияли, разгоняя густые тени и залетных, точно нездешних злодеев. Но сейчас. Крохи силы, чудом сохранившиеся после войны, уходили совсем на другое, гораздо более важное, чем уличная иллюминация. Переделку же светильников под новомодное электричество в их районе еще даже не начинали. Не до того пока. Так что вечерами розовые аллеи освещались лишь окнами маленьких выстроенных близко друг к другу домов. Но жителям и этого обычно хватало. А по ночам? По ночам приличные люди по улицам не шастают. А неприличной Ленра хватало собственных скромных способностей. Зрение у нее с рождения было острым не только днем. Пару секунд Сель сомневалась, в какую сторону пойти, и в итоге решила направо. Так хоть и не намного, но ближе. В принципе, автомастерская была совсем рядом в их же квартале, И иногда, особенно ранним утром, она слышала, как там что-то грохочет или ревет мотором. Но чтобы добраться до нее, приходилось весь этот квартал огибать чуть ли не по кругу. Так что да, в какую сторону сейчас двигать было непринципиально. Но если налево Пришлось бы проходить мимо дверей Бакалеи и еще пары лавочек, расположенных рядом. А это Ленра решила отложить на обратный путь, когда окончательно справится с нервами и приведет их в порядок. Нечего давать соседям лишний повод для сплетен. Им и без того хватает. А то ведь какая благодатная тема почесать языки. Сначала на несколько минут к даме заглянул Некий давний знакомец. Наверняка любовник. Потом, уже расстроенная, она пробежала куда-то мимо магазинчиков. Нет, лучше все-таки не бегать и курятник здешних кумушек лишний раз не волновать. Вот только десяти минут быстрой ходьбы до мастерской не хватило, чтобы окончательно успокоиться. И ввалилась туда сель, все еще на взводе. «Ласнер!» крикнула она хозяину прямо от порога вместо приветствия. «Мне позвонить надо. Можно?» «А, да!» откликнулся тот вяло. «Только...» «Я быстро, лас!» Ленра отмахнулась от попытки ей что-то рассказать и заспешила в дальний от входа угол, где было устроено что-то вроде офиса. Стоял письменный стол, заваленный бланками, и висел на стене телефонный аппарат. Поговорю и вернусь. То, что с мужиком, которого она уже знала, как облупленного не совсем порядок, Сель заметила сразу, но в подробности вдаваться не стала, занятая исключительно своими переживаниями. И лишь переговорив с навозным фермером и три раза получив искреннее заверение, что тот ни в коем случае не забудет, как она сегодня заезжала к нему за удобрением, и да, работники его, в случае чего, тоже не забудут и подтвердят. В общем, только разобравшись с проблемой, которая ее сюда привела, она обратила внимание на подозрительное затишье вокруг. Вместо того, чтобы с грохотом вколачивать что-нибудь куда-нибудь, Или с визгом шкурить и обдирать, сопровождая все это сосредоточенными матюками и беззлобной руганью. Механик с помощником редком сидели на лавке возле настеж открытой задней двери и одинаково бездумно пялились в стену перед собой. Вот только ничего интереснее сучков и случайных полос от ржавчины там не было. Не поняла, подошла к ним сель. «Кого хороним?» И тут же сообразила, что тон оказался выбран в корне неверно. И если сам хозяин ограничился лишь вскользь брошенным укоризненным взглядом, то его помощник, молодой и жилистый парень, расщедрился на упрек. «Шуточки у вас, леди! Никого, слава всем богам! Пока!» «Эй!» она пристально вгляделась в словно выленившее и разом потерявшее краски лицо Ласнера. «Что случилось?» Но вместо ответа помощник вдруг скосил глаза куда-то ей за спину, разом подобрался и прошипел. «Вернулись защитнички!» Оглянувшись, Ленра увидела идущую к ним по заднему двору Характерную группку Одним своим видом навевающую мысли о полиции Ну а чтобы сомнений не осталось совсем Один из них махнул ей рукой, здороваясь Кто-то из людей Ринарда Вроде С которым она пару раз случайно пересекалась Вспомнить бы еще, как его зовут Впрочем, не сейчас Зачем здесь официалы? Шепотом спросила она у помощника мастера. — Что стряслось? Коротко. Выплеск тут засекли. Темный. Ритуал, говорят, был. Отчитался тот действительно кратко и по делу. — Где? Сель с удивлением начала оглядываться, аккуратно пытаясь нащупать следы, которых почему-то не чуяла. Зато возникло ощущение некоего странного дежавю. «Два раза за день очень похожая ситуация!» «Да не, не здесь!» — поправился парень. «На заднем дворе, где-то в углу вроде, возле забора, там они шарили!» «А еще у Ласа сынишка пропал!» «О чем эти гиены, слава всем богам, пока не знают!» «Мать его сейчас ищет, а нам уйти не дают!» Ответить Ленра ничего не успела, да и необходимости в том уже не было. «Господин Кертон!» Самый нарядный и самый надутый из полицейских с порога поманил к себе Ласнера. «Подойдите сюда, вы нам нужны!» Лас заторможенно, без лишних разговоров, встал и двинулся во внутренний дворик, сейчас до краев, залитый желтым послеполуденным солнцем. А на Ленра деловито шагнувшую следом, лишь покосился, равнодушно и без возражений. Не возразили против ее присутствия и полицейские. Большинство поначалу вообще не поняли, кто она такая и зачем, предпочитая попросту не замечать. Сель же быстро обвела глазами выметенную площадку перед задним входом, кучу чего-то непонятного чуть в стороне, отбрасывающую резкую длинную тень, то ли какие-то непригодившиеся пока детали, то ли просто мусор, скользнула взглядом дальше аж до редкого заросшего бурьяном забора, отгораживающего двор от переулка. И, наконец, уставилась в тот угол, где деловито хлопотала еще пара официалов, срисовывая что-то на большие и плотные листы бумаги. Сель эти линии тоже видела. Векторы выплеска. Слабенькие, но четкие. Ноздри у нее невольно дрогнули, точно как у темнейшества при виде крови. Но, поняв, что ее интерес не остался без внимания, отвести взгляд и не подумала. Пускай. Быстрее признают в ней светлую, те, кто еще с этим пока не успел. Господин Кертон, Тем временем начал шеф, приехавший на место происшествия группы. Вопросов насчет его статуса у Ленры не осталось. Сейчас наши специалисты закончат снимать схему темного выплеска на вашем участке, и вы ее подпишете. А потом поедете в управление. Придется запротоколировать все, что связано с ритуалом. Это не ритуал, решительно вмешалась Сель. Э, дамочка, вы кто?» Брезгливо изогнул тот губы. «Немедленно отойдите вон туда и не мешайте!» Частный детектив Ленра. Сдвинуться вон туда она даже не подумала. «Хозяин мастерской пригласил меня в связи с утренним происшествием». Ласнер понимающий, задрал брови, выбираясь, наконец, из своей апатии. Но быстро просек суть ситуации, и часто закивал, подтверждая «Происшествие?» Лицо у официала стало еще более брезгливым. «Какое? Почему мы не в курсе?» «Это не имеет отношения к тому, что вы упорно называете ритуалом. И, кстати, офицер, вы до сих пор не представились мне в ответ». Вторую часть реплики мужик демонстративно проигнорировал, зато на первую подпрыгнул вполне предсказуемо. Что и к чему тут имеет отношение, а что нет, не вам решать, леди. Прекратите вмешиваться в расследование, иначе не посмотрю, что вы светлая, и разбираться будем уже у нас в управлении. После чего демонстративно развернулся к классу. «Господин Кертон, повторяю, о каком происшествии речь?» «Ласнер, вы имеете полное право не отвечать, опираясь на параграф о защите тайны частной жизни». Немедленно влезла сель, столь же демонстративно наплевав на угрозы. «И тоже повторяю, офицер, вы до сих пор не назвали мне свое имя. И вот вы как раз «не отвечать мне» право не имеете». Поединок скрестившихся взглядов выиграла Ленра. Правда, уже после того, как Гнаш, смутно знакомый ей полицейский, имя которого она все-таки вспомнила, подошел и что-то шепнул мужику на ухо. Ралли Таклс. Немного поколебавшись, тот все-таки решил соблюсти прилечие и коротко ей кивнул. Младший офицер отдела расследований криминальной полиции. Сель в меру радостно блеснула зубами в ответной улыбке. — Очень приятно, офицер, что вы все-таки пошли мне навстречу. — Надеюсь, навстречу мне пойдете и вы. Перестанете мешать расследованию и покинете место проведения темного ритуала. — Ритуала? — скептически заломила она бровь. «Темного?» «Именно так». «Не понимаю. Зачем вы хотите себе лишних сложностей? А это самое меньшее, что случится, когда срисовку выплеска увидят другие. Зачем вам оно?» «Увидят?» — нехорошо прищурился тот. «Кто? И из чего бы?» Сель решила, что пришло время сдать назад и продемонстрировать готовность к диалогу. «То есть вы собираетесь закрыть это дело грифом?» Растерянно хлопнула она глазами. «Думаю, господин Кертон имеет право знать, на каком основании». «Не имеет», — буркнули в ответ, но уже менее непреклонно. «А вас это не касается тем более». «Но странно», — не унималась сель, продолжая старательно поднимать ветер ресницами и округлять глаза. Видно же отчетливо. Здесь прошла спонтанная инициация. Разброс слишком большой. Смотрите, вот там вектор, и вот тут, а еще один аж вон туда ушел. Какие могут быть сомнения? Явно же кто-то стоял возле забора, и совсем не обязательно, что с этой стороны. Скорее наоборот, со стороны переулка. То есть вам всего-то и осталось... Найти этого прохожего, пока тот не оклемался, и взять тепленьким. Зачем при этом лишние сложности с каким-то гипотетическим ритуалом, которого не было? Краем глаза Сель заметила, с каким облегчением выдохнула свита господина младшего офицера. Видать, никто из них так и не рискнул перечить своему, заранее все решившему шефу, озвучивая очевидное. Но зато теперь все тихо радовались, что это сделал кто-то другой. «Ладно, леди, я вас услышал». Ее усилия по созданию сквозняка явно не прошли даром. «А вы сами? Не хотите все-таки поставить нас в известность, зачем сюда явились?» «Но это и в самом деле никакого отношения к вашему выплеску иметь не может». «Просто расскажите, леди!» Взгляд официала снова начал наливаться неприязнью. «Господин Кертон!» Вопросительно глянула она на Ласа. «А? Да, конечно! Можете сказать!» Механик, пусть и не сразу, но все-таки сообразил, что от него требуется. «Меня пригласили, чтобы помочь в поисках мальчика». Сына владельца мастерской, пропавшего утром. «Так, может, это как раз он...» «Инициация?» Немедленно сделал стойку полицейский. «Невозможно!» — отмахнулась Сель. «Парню всего лет десять». Двина начал было Ласнер, но мгновенно сник под ее взглядом. Особых пояснений, как и особой догадливости, тут не требовалось. Инициация дара, если такое случалось, обычно происходила лет в 15-17, изредка гуляя в ту или иную сторону. Так что в этом контексте 12 лет мальчишке или 10 становилось моментом существенным. И вообще, Ленра постаралась быстрее переключить внимание официала на себя. Эта история еще неделю назад началась. Сперва в мастерской кое-что пропало, Потом обвинили парня. Потом он просто обиделся, похоже. Тем более, что пропажа та уже нашлась. На этот раз реплика Ласа пришлась весьма в тему. Сель так и не поняла, угадала она на самом деле или просто ей удачно подыграли. Но сейчас это было неважно. М да. — разочарованно протянул офицер и тут же непреклонно сдвинул брови. «Но поговорить с вашим сыном нам все равно придется. Возможно, он что-то видел». Вряд ли. Ленра позволила себе осторожно не согласиться. Пропал он рано утром, а след инициации относительно свежий. Но, как скажете, найдется, отец сразу доставит его к вам» или все всё-таки дадите ребенку немного прийти в себя?» «Ладно», — заметно смягчились в ответ на такую готовность сотрудничать. «Можно и не сразу, если его тут и в самом деле уже не было. Но до конца недели обязательно». «Обязательно, конечно», — эхом откликнулся Лас, взглядом провожая спину официала. Тот, кивнув им на прощание, уже зашагал к своим специалистам, все еще колдовавшим возле забора. «Госпожа Ленра, вы что затеяли?» Начал было механик, едва полицейский отошел достаточно далеко, но, перехватив очередной взгляд в сель, затих на полуслове. И вовремя. К ним, пользуясь тем, что шеф занят, направлялся человек Ринарда. Ленра сделала рукой изгоняющий жест, заметный только Ласу, и тот понятливо исчез. «Привет, Гнаш!» — тут же обернулась она к новому собеседнику. «Не поняла. Это ваше начальство. Он что, всерьез собирался засекретить дело?» «Не думаю. Привет, Сель!» «С чего вы вообще взяли, что это может быть ритуал? Очевидно же все!» Сейчас да, если судить по векторам. Но вначале кое-что непонятное все-таки было, и, перехватив ее вопросительный взгляд, добавил Какая-то короткая вспышка, совсем короткая. Ее вообще не должны были засечь. И. Сель, кажется, сообразила, что это была за вспышка, и обложила темного с его демонстрациями, смачной от души, хоть и не вслух. Нет, понятно, что, приоткрывая свою ауру, тот не выпендриться хотел, а укрепить ее только что полученное доверие. Но! Адовы бесы! Как же оно вышло не кстати! Почему ж тогда засекли? Случайность! — отмахнулся Гнаш. Тут мимо как раз спецы с облавы ехали, все еще вздрюченные и настроенные на прием. Вот кто-то из них и зацепил эхо. Правда, и сам не понял, отчего. А оказалось, вон. Ленра небрежно кивнула в сторону забора. Замотались они у вас, похоже, если даже в таком не сразу разобрались. «Угу!» — не стал спорить полицейский. «Гоняют нас сейчас знатно». «Ясно». А то я уж решила, что ненароком влезла во что-то серьезное. Пошла на попятный сель, резко меняя тему. Типа того взрыва неделю назад. нас забыла, как там эта улица. На Сольной? Да нет, там и в самом деле было что секретить, — откликнулся тот. А тут разве что уровень профессиональной подготовки нашего шефа. Давно он у вас такой подготовленный? Месяц почти. Сочувствую. А тот взрыв тоже он под гриф прятал? Сель, — ответил Гнаш не сразу и, глядя не на нее, а куда-то в сторону. Прими хороший совет. Держись подальше и от того взрыва, и от того дела. Как ты о нем вообще узнала? — Извини, — развела она руками. «Мои секреты иногда покруче ваших будут, потому как напрямую отражаются и на репутации, и на толщине масла в моем бутерброде». «Но за совет спасибо», — я услышала. «Вот и хорошо!» Гнаш махнул рукой кому-то за ее спиной и двинулся в ту же сторону. «Пора мне, увидимся». «Угу, пока», — не стала спорить Ленра. Тем более, что и сама, наметанным взглядом снайпера, уже засекла кое-что интересное. Сделав несколько шагов к забору из неплотно прилегающих друг другу штакетин, она прислонилась к нему плечом, старательно делая вид, что вытряхивает камушек из обуви. «Парень!» Сель склонила голову так, чтобы со стороны двора ее лица не было видно совсем. «Знаешь, где моя контора?» В бурьяне по другую сторону штакетника зашуршала и тихонько отозвалось. «Да, леди, бегом туда, но осторожно, и за дами, не попадаясь никому на глаза. Спрячешься пока в саду, в сарае для инструмента, он не закрыт. Дождешься меня там». Верхушки бурьяна качнулись в последний раз — Сель очень надеялась, что согласна, и шуршание стихло. Что ж, пришло время и ей убраться отсюда, тем более, что странными маневрами возле забора уже заинтересовались. Гнаш опять пристально смотрел в ее сторону. И Ленра его даже понимала. Высокие ботинки и случайно залетевшие в них камушки сочетаются между собой крайне плохо. «Господин Кертон!» Намеренно громко, отвлекая внимание на себя, окликнула она Ласнера, на которого уже успели насесть сразу двое официалов. «Когда господа полицейские тут закончат, загляните ко мне в контору. Там по нашему контракту нужно будет кое-что уточнить и подписать». «Угу!» — глуховато откликнулся тот. «Приду, госпожа Ленра, прямо сразу». Тогда не прощаюсь пока. И она неспешно зашагала в сторону розовых аллей. Домой. Бокалейщик с зеленщиком подождут. Не до них сейчас. Точно не до них.